Чувственность, определение, понимание ценности чувств, стремление исследовать собственное стремление к получению чувственных удовольствий. Категории, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием. Схожие качества, тяга к телесным удовольствиям, эпикурейство, возможные причины, Глубокая любовь ко всем вещам и впечатлениям. Персонаж склонен к исследованиям. Креативная или творческая натура. Повышенная осознанность и чувствительность к своим ощущениям. Сильная либидо. Связанное поведение. Персонаж очень любознателен. Персонаж восхищается музыкой, искусством и красотой. Высокая тактильность, романтичная натура. Желание разделить эмоциональный или чувственный опыт с другими людьми. Чувствительность к своим и чужим эмоциям. Персонаж не торопится во время трапезы, позволяя себе полностью насладиться ощущениями. Высокая чувствительность к теплу и свету. Персонаж строит планы заранее, чтобы создать правильную атмосферу зажигает свечи, выбирает музыку и так далее. Персонаж получает удовольствие от цвета и его влияния на эмоциональное состояние, видит цвета более яркими и так далее. Персонаж ценит игру света, как он создает тень, смягчает цвета и так далее. Ровное и медленное дыхание. Чувствительность к текстурам. Например, персонаж обращает внимание на качество ткани и то, какая она на ощупь. Желание попробовать новые блюда. Персонаж получает удовольствие от ощущения текстуры пищи на языке. Персонаж ощущает физические проявления возбуждения: мурашки по коже, повышение температуры тела и так далее. Персонажа объяняет приятный запах. Смелость Чувствительность к запахам, персонаж живет текущим моментом, раскованность, поиск физических удовольствий, поддразнивание и подшучивание с сексуальным подтекстом. Персонаж делает массаж и просит, чтобы массаж сделали ему. Влечение к другому человеку, которое кажется пьянящим, персонаж вступает в интимные отношения. Персонаж ощущает разрядку физического напряжения, когда удовлетворены его чувственные желания. Персонаж отдается ощущениям, его перестает волновать все остальное. Живое воображение, фантазия, желание делать открытие, острое желание испытать удовольствие или экстаз. Персонаж ценит эстетику природы, страсть к жизни и тому, что она дает. Эмоциональная реакция на фильмы, книги, искусство или природную красоту. Персонаж танцует или покачивается, выражая таким образом свои эмоции. Персонаж пользуется парфюмом. Персонаж наслаждается наготой. Публичные проявления любви. Персонаж оставляет игривые записки, отправляет соответствующие сообщения или фотографии расположенность к физическому контакту, связанные мысли, у орхидеи пьянящий аромат. Провести день на диванчике у окна и погреться на солнце — чистое блаженство. У алана такая нежная кожа, я могу часами гладить его спину. Каждый раз, когда вижу лунный свет, мне хочется танцевать и купаться в нем. Связанные эмоции. Восхищение, любознательность, желание, приподнятость, любовь, удовлетворение. Положительные аспекты. Бесстрашные и страстные, чувственные персонажи склонны к экспериментам. Они ищут удовольствие, погружаясь в ощущения и пробуя все, что только можно вообразить. Будучи очень внимательными к своим эмоциям и желаниям, эти персонажи любят искренне и ищут блаженство в каждом моменте, не упуская ни единой возможности. Отрицательные аспекты. В погоне за чувственной стимуляцией и эмоциональными удовольствиями Эти персонажи иногда заходят слишком далеко. Недальновидность и неспособность вовремя остановиться в пылу азарта могут вылиться в безответственные поступки, супружескую неверность и зависимость от веществ, вызывающих привыкание. Пример из кино. Элизабет МакГроу из фильма 9 с половиной недель» После недавнего развода заводит интрижку с едва знакомым мужчиной. Они исследуют друг друга, причем не только посредством изощренной сексуальной игры, но и через ощущения, которые вызывает еда, одежда, цвета, звуки и текстуры. Дополнительные примеры из сериалов. Чарли Харпер, два с половиной человека. Саманта Джонс. «Секс в большом городе». Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Черствость, скованность, интровертность, замкнутость. Сложности для чувственного персонажа. Жизнь там, где чувственность запрещена или недоступна. Монастырь, тюрьма и так далее. Заболевание органов чувств, вызывающее повышенную чувствительность к текстурам, запахам, шуму и так далее Родные или друзья не одобряют выбор персонажа и считают его извращенцем. персонажи застигли врасплох в уязвимом состоянии. Во время купания нагишом появился чрезмерно любопытный сосед.